Я спросила, интересует ли его по-прежнему доисторическая керамика. Он ответил «да», но в этой области так много ответов, которые он искал, уже получено, что теперь он полностью переключается на Немрут, как на чрезвычайно интересный объект исторических раскопок. «Это будет открытие, равное открытию гробницы Тутанхамона», — сказал он, — «Кносского дворца на Крите и Ура». На такие раскопки и денег просить не стыдно. Деньги нашлись. Правда, их хватило бы только на то, чтобы начать работу. Но по мере увеличения количества находок мы рассчитывали и на увеличение вложений в наше дело. Одним из главных источников субсидий был Нью-Йоркский музей Метрополитен. Дала деньги также иракская археологическая школа Гертруде Белл и кое-кто из частных лиц эшмолин Фитц Уильямс, участвовал в расходах и город Бирмингем. Так началось то, что стало нашим делом на последующие десять лет. В нынешнем году, уже в этом месяце, выйдет книга моего мужа немруд и то, что в нем сохранилось. Он писал ее десять лет, очень боялся, что не успеет закончить. Жизнь так ненадежна, тромбоз вен. Высокое кровяное давление и прочие современные болезни подстерегают на каждом шагу, особенно мужчин. Но, слава Богу, обошлось. Это работа всей его жизни. Он упорно шел к ней, начиная с 1921 года. Я горжусь им и очень рада за него. Чудом кажется, что нам обоим удалось сделать в жизни то, что мы хотели. Трудно представить себе что-нибудь менее близкое, чем его и моя работы. Моя – для обывателей, его – для избранных. И тем не менее мы взаимно ценили нашу работу и, думаю, помогали друг другу. Он часто интересуется моим мнением по тому или иному вопросу. И хоть я всегда буду только любителем, о том, чем занимается именно он, знаю довольно много. Давным-давно я с грустью посетовала, что не занялась в молодости археологией. Тогда я была бы компетентней во многих вопросах. На что Макс ответил, «Отдаешь ли ты себе отчет в том, что в настоящее время, пожалуй, нет в Европе женщины, которая знала бы о доисторической керамике больше, чем ты?» «Вероятно, в тот момент так оно и было. Но ситуация меняется». Я никогда не обладала профессиональным взглядом на вещи, не могла точно запомнить даты жизни ассирийских царей, но меня всегда страшно интересовал человеческий аспект того, что открывает археология. Я с волнением брала в руки маленькую фигурку собачки, найденную под крыльцом раскопанного дома, на которой были вырезаны слова «Не раздумывай, кусай». Очень верный девиз для сторожевого пса. Он встречается и на глиняных табличках рядом с фигуркой смеющегося человека. Интересные таблички-контракты, проливающие свет на то, как и где можно было продать себя в рабство или на каких условиях усыновить ребенка. Из других табличек мы узнали о том, что в крепости Шалманезер был зоопарк, из всех военных походов воины привозили для него разных экзотических животных, а также саженцы необычных растений и деревьев. Жадная до такого рода находок, я была в восторге, когда нашли каменную плиту с описанием пира, устроенного царем, где и перечислялось все, что на нем ели. Самым странным казалось мне то, что к сотне баранов, шестистам коровам и массе прочей еды подавали всего лишь двадцать караваев хлеба. Почему так мало? И зачем вообще эти караваи?